Глава шестнадцатая, в которой Хакан Ясып снова собирает ополчение, а князь Святослав играет в шахматы. Семендер понемногу оживал. Те, кому повезло и чьи лачуги уцелели, таких было немного, возвращались к родным очагам. Менее везучие, но все-таки везучие, потому что живы, ставили юрты, разгребали пепелища. Русов они не боялись. Русы, по официальной версии, прогнали жестоких печенегов. Более того, киевский хакан, объявивший, что берет Семендер под свою руку, на два года освободил его жителей от Дани. В краткой, но выразительной речи, переводимой сразу на три языка, Святослав заявил, что сожалеет об учиненном печенегами разбое и более такого не допустит. Скоро князь возьмет под себя всю хузарию, и на ее земле воцарится мир. Вот он уже и гонца отправил к Хакану Ясыпу с кратким сообщением «Я иду». Точного направления Святослав не уточнил, но ведь ни для кого не было секретом, куда именно киевский князь отправился воцарять мир. Можно было также не сомневаться, для Саркела, в отличие от Семендера, Появление захватчиков не станет неожиданностью. Итак, все конное войско Святослава отправилось к берегам Бузана. Остались только те, кто приплыл по морю. Сейчас они загружали на корабли, экспроприированные у печенегов и купцов добычу. Это тоже видели все. И разноплеменные купцы, и возвратившиеся к родным пепелищам жители долины. Руководили погрузкой варяги и нурманы. Всего их осталось в Семендере около трех тысяч. Распоряжал всеми воевода Киевский серегей Сам князь ушел вместе с печенегами. Такова была официальная версия. Именно в такой редакции ее и доложили разъяренному Ясыпу. Семендер разорен. Святослав с печенегами идут на Саркел. Просевшие под тяжестью награбленного, награбленного не где-нибудь в варене или Шерване, у хузар корабли русов движутся по Герканскому морю на север. Неужели надеются проскочить мимо итиля? Хрен они у меня проскочит. Так вкратце можно было резюмировать пространный монолог Ясыпа. Хрен они у меня проскочит, и вместо Саркела. Им тоже хрен. Хакан Хузарский вновь спешно созвал ополчение. Вооружил горожан, назначил наместника и оставил ему на всякий случай еще тысячу наемников-туркмен. Для трех тысяч варягов и нурман, сопровождающих корабли, этого хватит. Как только русы высадятся на берег, тут им и конец. А в том, что русы высадятся, Ясып не сомневался. Они всегда останавливались после морского плавания, либо в дельте, либо в окрестностях Итиля. Это понятно. Герканское море не сурожское. Характер у него капризный. Ходить по нему — тяжкий труд. В общем, тысячи туркмен и ополчения хватит. И Итиль защитят, и усталых русов накажут. Сам же с гвардией, наемниками и прочим войском — двинется к Саркелу и обрушится на обсевших город русов и печенегов. В победе Ясып не сомневался. На его стороне бог и, безусловное численное превосходство. Для начала, пока подойдет основное войско, хузарский Хакан отправил к Саркелу пять тысяч легкой конницы, чтобы осложнить жизнь осаждающим и заодно показать защитникам крепости, что Хакан о них не забыл. Саркела отдавать нельзя. Там под надежной охраной лежит неприкосновенный золотой запас хузарских хаканов. Именно для его защиты и возвели эту крепость. Сделав необходимое распоряжение, хакан еще раз оценил ситуацию и счел, что все идет не так уж плохо. Князь Киевский Святослав, его в диком поле называли Пардусон, тоже полагал, что все идет неплохо. Его конное войско проделало ровно полпути по направлению к Дону-Бузану, затем развернулось и двинулось на северо-восток, к берегу Герканского моря. Дорога поначалу была трудная, по выжженной безводной земле, где в эту пору не живет никто, кроме змей да ящериц. Через два дня киевляне вышли на большой караванный путь, и ехать стало намного приятнее. Руссы шли, не скрываясь, но очень быстро, а двуконь. Быстрее могли ехать только особые гонцы, менявшие лошадей через каждый фаранг пути. Верный способ напасть внезапно — опередить весть о своем появлении. С этой же целью Нурманы, высадившись, например, на землях франков, вырезали почастую всех, кого видели. Русы поступали менее кровожадно попросту забирали всех лошадей конные даже на день опередили моряков и когда флотилия прибыла к оговоренному месту тридцать тысяч всадников святослава уже ее ждали я пойду с вами заявил святослав возражение своих воевод он отмел пойду и точка Киевский князь всегда норовил занять самое опасное место, а поскольку он был главный, то как он хотел, так обычно и происходило. Впрочем, особого риска не было. Место для высадки, выбранное Машегом, было идеальное. Полуостров, с одной стороны которого заводь, заросшая высоким камышом, с другой глубокая протока, очень удобное для стоянки. Вдобавок полуостров располагался в личных, практически ненаселенных охотничьих угодьях Хакана. И всего лишь в паре часов быстрой езды от предместий Итиля. Флотилия русов подошла к полуострову на закате. Когда наместнику в Итиле донесли об этом, весть принес один из машеговых хузар, переодевшийся простолюдином. Наступила ночь». «Мы нападем на них в рассветных сумерках», — потирая ладони, объявил наместник. «Мы их уничтожим». В эту ночь в Итильском гарнизоне никто не спал. Таков был приказ наместника. Как следует приготовиться к бою с русами. Проигнорировал его только командир наемников Туркмен. «Мои воины будут спать», — заявил Туркмен-баши наместнику. Они всегда готовы к бою. Главное, чтобы твои пахари не путались у них под ногами. По правде говоря, земледельцев среди ополчения было немного. В основном всадники-пастухи и пехота из этильских мастеровых. Первые могли бы неплохо показать себя в степи в качестве легкой конницы. Вторые — принести немалую пользу на городских стенах. Для внезапной атаки в условиях пересеченной местности и те, и другие не годились. К тому же, как любые набранные в тропях части, узарские ополченцы не имели никакого опыта совместных действий. И самое главное — не испытывали ни малейшего желания воевать. Вести этот сброд в бой можно было только в одном случае — если сзади его будут подпирать... Настоящие войны. Чтобы страх перед теми, кто за спиной, был сильнее страха перед врагом. Это азы, понятные любому десятнику. Но наместник Хакана Ясыпа никогда не служил десятником. Наместник его звали Ламх, и он приходился троюродным племянником четвертой жены покойного Хакана Беньяху, был не глупым человеком отлично разбирался в верблюдах, ценах на шелк и мог с первого взгляда определить, какой ежегодный налог способен платить владелец виноградника. Пригодность его к работе полководца примерно соответствовала пригодности верблюда к работе овчарки. Но наместник Ламх полагал, что человек, способный договориться с византийскими таможенниками, способен справиться и с ролью полководца. В целом наместник был прав, просто ему катастрофически не хватало опыта. Сотник Велим присел на корточки у костра, глянул мельком на кусочки осетриного шашелка, сглотнул слюну. У него с заката во рту ни крошки не было. «Бери, ешь», — разрешил Святослав. Сотник качнул головой, Поглядел на своего старшого, воеводу Серегея. Потом на варяга-хузарина Машега. Воевода, казалось, дремал. Лицо Машега было непроницаемо. «Они подходят», — сказал Велим. «Сотен тридцать пеших и вдвое больше всадников. Прут, как кабаны, за пять стрелищ слышно. И шумят, как свиньи на случке. Ударим, княже?» «Ешь, грич. — велел Святослав. — Когда надо, тогда и ударим. Велим достал нож, отмахнул кусок лепешки, положил на него пару кусков осетрины. Этого хватит. Перед боем нажираться — последнее дело. — Все, как ты и говорил, Машек, — сказал Святослав. — Смерды. Лишь бы они не запутались в собственных ногах или не заблудились, — В ваших протоках даже выдра может заплутать. У них хорошие проводники, бесстрастно произнес Машек. И помни, княже, есть еще туркмены. Их слишком мало. Это будет не битва, резня. Они твои будущие подданные, великий князь, сказал Машек. Айтиль скоро станет твоим городом. Я помню холодно ответил князь. Взгляд его синих глаз встретился со взглядом таких же синих глаз хузарина. «Не бойся, варяг, я не обойдусь с Итилем, как с семендером». Грозный взгляд князя Машега не испугал. Он вообще был слегка отмороженный, этот хузарин варяг. Иногда дух его казалось даже, что не слегка, а совсем. «Хм...» — откашлялся Сергей. «Время у нас есть, княже. Сыграем?» «Давай», — согласился Святослав. «Отрок, фигуры. Что ставим?» «Любая вещь, что мне глянется во дворце Хакана, моя». «Ха! Годится. А я?» Святослав помедлил, глядя, как отрок расставляет шахматы. «А я?» Если я выиграю, то больше никогда не услышать тебя «Ты не прав, княже!» «Солидная ставка», — проворчал Духарев. Обычно из трех партий две выигрывал князь. «Принимаешь?» Святослав протянул ему два кулака. «Да», — Сергей хлопнул по правому, князь разжал кулак. На ладони лежал золотой копьяносец. Право первого хода — принадлежала Духареву. Спустя полтора часа они еще играли. Костер погас, но небо уже прозовело, и розовым окрасились верхушки деревьев в соседней рощи и топы корабельных мачт, рукотворного леса, выросшего у берега там, где не росли камыши. «Долго идут», — проворчал Духарев. «Ждут, пока мы закончим», — князь усмехнулся, сверкнул белыми ровными зубами. «Ты и ходи, воевода, нам бы успеть, пока солнце не встало». Вокруг, завернувшись в плащи и попоны, спали гридни. Восемь сотен. В основном — нурманы. Этим все по барабану, бой, не бой. Правда, спали они в бронях. «Шах», — сказал Духарев.